Глава 24. Лидия Каро. Тошнота и слабость мучили меня бесконечно долго. Пока я не уснула, обессиленная на диване, неподалеку от ванной комнаты. Сил добраться на кровати у меня попросту не осталось. Честно признаться, в какой-то мере я была рада своему плачевному состоянию. Мне хотелось, чтобы внешнее самочувствие соответствовало тому океану боли и отчаяния, что зарождался во мне. Через некоторое время входная дверь тихонько открылась, впуская визитера. По громкому встревоженному окрику я узнала Шая. Видимо, она решил, что я сбежала. Какая глупость. В этом мире мне некуда податься. Судя по рассказам Шенеса, здесь я желанная добыча для каждого холостого змея. Наши недолгими ночами мы иногда беседовали о том, что ждет меня на Сай. И каждый раз Шай меня убеждал, что нам следует пройти брачный ритуал сразу по прибытии в его мир. «Лидия маленькая». «Вот ты где? Так плохо? Потерпи немножко». Испуганно лепетал Шай. Впервые я видела его таким растерянным, чего злорадная маленькая вредина во мне довольно смехалась. Но даже этого было недостаточно, чтобы вернуть мне желание хотя бы двигаться. «Сарим?» закричал Шайнес так громко, как будто я умираю в его объятиях. Через пару минут, вышибив дверь хвостом, в спальню влетел еще один наг. «Красивый», – отстраненно отметила я, разглядывая синехвостого змея, чешуя которого переливалась серебристо зелеными бликами, как перья на хвосте павлинов, что жили в городском парке. Человеческая часть нага тоже была весьма выдающейся. Широкий разворот плеч впечатлял, но не производил тяжеловесного вида. Скорее выдавал в нем атлетически сложенного аристократа. Узкая талия, прикрытая интересным шарфом, гармонично перетекала в хвост, первым привлёкший мое внимание. Лицо тоже стоило того, чтобы его изобразить. Хищное, но идеально правильное, такое, как у статуй древних богов, прекрасно беспощадных. Но красота этого мужчины восхищала, как картина талантливого художника, не задевая никаких эмоций, кроме чувства прекрасного. «Что случилось?» – прошипел Нак, растерянно оглядываясь по сторонам. «Лидия, и плохо, помоги!» – попросил Шай, в панике сжимая так сильно, как будто меня у него кто-то забирал. «Успокойся и отпусти девушку, ты ее душишь!» уверенно сказал мужчина, отбрасывая за спину длинные темные волосы, растрепавшиеся от бега. Он подполз к нам ближе и стал водить когтистыми руками надо мной, так близко, что я почти чувствовала тепло его ладоней. Если честно, это смущало. Во-первых, я его совсем не знаю, а во-вторых, я лежу в нижней сорочке, в руках другого постороннего мне мужчина. Хоть мы и были близки уже с Энессом и провели... С ним наедине, занимаясь непристойностями немало времени, я так и не перестала смущаться в его присутствии. Нервное и энергетическое истощение из-за резкого перехода. Об остальном говорить пока сложно. Слишком нестабильно биополе девушки. Положу ее на кровать, брат. Я постараюсь влить ей больше сил, но потом ей нужно будет выспаться. Шай, перенеся меня осторожно, будто стеклянную... Бережно уложил на мягкую постель. Незнакомец что-то шипел на странном языке, делая пасы руками. И меня окутало приятное тепло, позволяя скользнуть в спасительные объятия сна. Проснулась я только утром. В этот раз самочувствие было удовлетворительным, но моего настроения это не улучшило. Как только я поняла, что события вчерашнего дня не были сном, сердце снова сдавили тиски страха. Мне отчаяние. хотя где-то глубоко в душе еще теплилась надежда на то, что удастся уговорить Шайонесса вернуть меня обратно. Лёгкая слабость во всем теле не помешала поскорее привести себя в порядок. Благо, средства личной гигиены на сай мало отличались от привычных. Платье и все прочее было аккуратно разложено на том диване, что вчера служил мне спасительным пристанищем. Впереди предстоял долгий и неприятный разговор с Шайнесом. И я не хотела, чтобы он снова застал меня слабой и беззащитной. Долго ждать Нага не пришлось. Он пришел через несколько минут после того, как я собралась. «Лидия, я счастлив, что тебе уже лучше, малышка». Искренне обрадовался Шай, приближаясь с явным намерением притянуть меня в объятия. Но я вернулась и отступила за кресло, отгораживаясь им от мужчины. А я совсем не рада оказаться здесь. Отправь меня обратно, Шайнес. Многое в моей жизни изменилось. И я хочу вернуться домой. Сказала я, стараясь донести до этого упрямца свое категорическое несогласие с переносом в его мир. Но при этом не обидеть гордеца. Домой или к нему? Гневно прищурился Шай. Ты действительно хочешь узнать ответ? Зачем все это, Шай? Ты прекрасно знал... Кто мы с натаном друг для друга. Я не хочу ругаться с тобой. Просто отправь меня назад. Как можно мягче, сказала я: Я рад, потому что тоже не настроен ссориться. Тебе нужно успокоиться, прийти в себя и обо всем подумать. С каким-то удовлетворением сказал Нак, заставляя меня неприлично открыть рот от удивления. Шайнес, ты меня, очевидно, не понял, Я не хочу успокаиваться или размышлять. Я хочу домой. Настаивала я. «Я прекрасно все расслышал, Лидия. Но в тебе говорят сейчас магические привязки к Леру. Поверь, после того, как мы очистим тебя от этой зависимости, ты будешь благодарна, что я не позволил твоим капризам одержать верх над разумом. У откровенный бред мужчина, заставляя меня почти восхищаться его самоуверенностью и наглостью. Я не хотела этого говорить, желая остаться с тобой друзьями, но то, что было между нами... Просто ошибка. Во многом виновата я, но и ты не был сторонним наблюдателем. Давай не будем портить память о тех днях жестокими словами. Просто оставим светло страницей прошлого для каждого из нас. Почти молила я мужчину, но поджатые губы и упрямо выдвинутый подбородок ответили мне еще до того, как, отвернувшись к окну, Шайонес холодно произнес: Никакой ошибки не было. Мы оба были счастливы. Дело осознанно в выбору. не гормонами, энергией или волей богов. Ты сейчас будешь говорить все, что угодно, чтобы снова оказаться в зависимости от эльфа. Я нашел способ полностью тебя лишить привязки к нему. Твоей собственной энергетике это никак не повредит, и ты снова сможешь полюбить меня и стать мой настоящей Саша. То есть ты хочешь избавить меня от так называемой зависимости от Натаниэля, но ну, навязать связь с собой? А как же свободный выбор, о котором ты разглагольствовал? «Что бы ты ни говорил и ни делал, я не откажусь от Натана, потому что люблю его», – выкрикнула я, теряя терпение. «Меня ты тоже любила, но забыла всего за неделю. Я подожду, когда твоя страсть снова изменит вектор. Ты ведь помнишь, как нам было хорошо вместе?» Совершенно спокойно ответил Шай, доводя меня до ярости, своим упрямством и хладнокровием. «Такое ощущение, будто он меня вообще не слышит, или мы общаемся на разных языках». Я никогда не говорил о тебе, что люблю, ты просто воспользовался пробуждением моей чувственности, играя мной для достижения своих целей. И раз ты настаиваешь, что с Натаниелем мне было намного лучше, наша с тобой шалости лишь бледная тень той страсти, что я испытываю к своему дайну. Наши с тобой шалости лишь бледная тень той страсти, что я испытываю к своему дайну. Перешла я на крик, чтобы достучаться до этого. Нага. Вот как? Значит, после того, как связь между нами установится, то наслаждение со мной станет намного ярче. Я заставлю забыть каждую минуту, проведённую с эльфом. Заставляю тебя кричать от удовольствия в моих объятиях. Зло прошипел шай, теряя маску хладнокровия. Последние слова мужчина буквально выкрикнул и быстро упал, ударяя дверью так сильно, что в идеально ровной штукатурке вокруг неё появились глубокие трещины. Успокаивалась я долго. пиная ни в чем не повинный мягкий пух, что стоял возле кровати и обзывая Шанесса всеми ругательствами, которые успела когда-либо узнать или придумать. Я бы, наверное, еще долго изводила себя, накручивая страха и безысходности, но дверь снова тихонько отворилась, впуская в комнату здоровенного Нага. Его хвост был бурым с чёрным ромбовидным рисунком. Если бы не строгая форма прислуги, то этот выдающийся экземпляр змелюда я бы приняла за воина или гладиатора, что сражается на бойцовских аренах за деньги. Но мужчина ловкими, отточенными движениями быстро расставил приборы и блюда на столе, и отодвинул для меня стул. «Несите это, я не голодна», — высокомерно сказала я, несмотря на чувство голода. Нешаштон дал четкие указания. проследить за тем, чтобы вы позавтракали». «Равнодушно», — ответил Нак: «Вы не можете меня заставить есть. Берите». Злилась я, срывая раздражение на ни в чем, не виноватом слуге. «Уверены?» — ехидно спросил нак, Впрочем, быстро вернул на лицо невозмутимое выражение. «Думаю, принуждение не потребуется. Я просто оставлю стол сервированным. В конце концов, голод победит ваше детское упрямство». Я уже открыла рот, чтобы сказать очередную гадость, да обидного проницательному слуге. но дверь отворилась, пуская моего дорогого друга. Ингерт! радостно воскликнула я, бросаясь в его объятия. «Ди!» – обрадовался Инг, подхватывая меня. Про себя отметила, что хоть кардинальных изменений во внешности парня за прошедшую неделю не произошло, но выглядеть он стал увереннее и солиднее, что ли. «Я принесу прибор и завтрак для вашего брата». С церемонным поклоном огромный Наг удалился. оставляя меня в легком недоумении. Конечно, Ингер для меня давно родной человек, но откуда это знать слуге Шайнеса? Прости, я хотел тебе сам сказать, но этот Лешар, он меня недолюбливает. Нэш Аштон решил, что лучше представить меня в качестве твоего брата. Это даст дополнительную защиту тебе и преимущество мне. Смущаясь, сказал Инг. Нэш Аштон? Спросил я, не нелюбовь друга к офисуозу. Шенес. Здесь он совершенно другой, такой деловой, строгий. И еще. Ни. Он тоже очень важная шишка в этом мире. Я еще не разобрался до конца, но моя Саша говорит, что род наш Аштон состоит в родстве с князем Объединенных земель. Он кто-то наподобие Лира у нас дома. С усмешкой сказал Инг, привычным жестом, теребя рукав идеально шитого сюртука. Почему-то я в этом даже не сомневалась. Грустно усмехнулась я. «Но не заговаривай мне, зубы». «Саши? Я правильно поняла, что Нагиня признала тебя своей парой?» «Да». Сильно смущаясь, ответил друг. «Ингерт. несвойственном его веселому и шумному нраву, стеснение был так трогателен и мил, что я не удержалась и сгребла его дружеские объятия». «Рад, что хоть кому-то ты не утратила теплых чувств». Сихий не незаметно появившийся Шай, заставляя Инга отстраниться от меня. «Боюсь, что полемика на эту тему будет неприятной и бесполезной. Или вы готовы вернуть меня домой?» Холодно ответила я на выпад. «Ты моя Саша, а по законам моего мира наша связь неприкосновенна. Я никогда не откажусь от тебя и буду надеяться, что мне снова удастся завоевать твое доверие и расположение». «Я вернулся, чтобы пригласить тебя на прогулку, но вижу, ты еще голодна, поэтому с радостью присоединюсь к вам за завтраком». с довольно улыбкой, выдал наг, заставляя меня буквально скрипеть зубами от злобы. Нет, ну просто потрясающее самомнение. Восхитилась очередной раз я, заставляя себя считать от одного до десяти, чтобы немного успокоиться. Не нужно уговорить его отправить меня домой, поэтому лишний раз ссориться с мужчиной опасно, но и давать ложных надежд не хотелось. Великая мать, почему все так сложно? Я уверена, что в ваших владениях Наш Оштон Наверняка найдётся другая гостиная, где вы позавтракаете. А пока оставьте меня наедине с братом. К тому же всем присутствующим в этой комнате доподлинно известно, что я не являюсь вашей Саше. Просто не могу ей быть. По той причине, что я на Лира Натаниэля Эльвади. Холодно, но с ответной приторной улыбкой ответила я, не удерживаясь от колкости. Уверяю тебя, Ди. Ещё шире улыбнулся Шайенес. Раздражая меня сильнее, это вполне поправимо. Кроме того, мы достаточно близко знакомы, чтобы общаться на ты и с личными именами. Шай из твоих уст мне нравится гораздо больше. Чтобы вы ни говорили, наша шаштон, я не собираюсь отказываться от своей пары, и при первой же возможности обращусь в полномочный орган с заявлением о том, что вы насильно удерживаете чужую дейну. Вы ведь сами подчеркнули. что подобные союзы в мире сай неприкосновенны. И вращаться ко мне личным именем я вам запрещаю. Как, собственно, и напоминать присутствующим о степени нашего с вами знакомства. Как минимум низко напоминать даме о подобном. Вы заставляете меня думать, что вы добивались моего расположения исключительно в корыстных целях, чтобы иметь возможность населить моим близким или угрожать мне оглаской. Тихо ответила я, стараясь не показать, насколько неприятно то, что он завел этот разговор при Инге. Я отказываюсь от прогулки в вашем обществе и настаиваю на том, чтобы вы покинули выделенные мне комнаты. В идеале я отказываюсь и от вашего гостеприимства, в очередной раз, напоминая о своем желании, немедленно вернуться домой, к моей семье и избраннику. Я еще не успел рассказать Ингу о переменах в моём отношении к Лиру и Нагу, поэтому он только переводил изумленный взгляд с меня на сбешённого шайнесса. сжал губы в тонкую линию и прищурил глаза, а на скулах играли жевалки, таря шлепкам гибкого хвоста по полированному паркету. Мне даже в какой-то момент стало страшно, что сейчас шай сорвется. И тогда я не знала, чего от него ждать. Но, постояв так пару минут, мужчина глубоко вздохнул и разжал кулаки. «Мне жаль, что ты настроена так категорично, Ди». Особенно выделил моё сокращённое имя Шайонес. «Я не враг тебе и не хочу с тобой бороться, но и отдавать без борьбы полюбившуюся мне девушку я не буду. Ты права, с моей стороны было низко напоминать тебе о нашей близости, тем более в присутствии Инга. Это жест отчаяния и бессилия. Ты мне очень дорога, поэтому слышать твои жестокие слова было больно. Мне тоже хотелось тебе уязвить, что глупо и недопустимо. Я немного растерялась. Зная взрывной характер змея, я ожидала чего угодно, но не его извинений и признания своей вины, тем более при Ингерде. Видимо, Шайнес принял мое молчание за сомнение или согласие, поэтому продолжил свое неожиданное откровение. Попытайся меня понять: я сходил с ума от неизвестности, переживал, что Лер отыгрался на тебе за неосторожно брошенные мной слова. Ждал твоего появления. и мечтал о скорой встрече. А когда ты появилась, то стала кричать на меня и требовать вернуть тебя к нему. Для меня это странно. Может, ты действительно нашла то, что можно полюбить этого эльфа. Но мне, как учёному, в это пока не верится. Зато овлечение в паре после завершения привязки я начитан и наслышан достаточно, чтобы сделать вывод о воздействии на тебя. Я прошу у тебя даже не шанса завоевать тебя снова. а возможность убедиться в том, что я не совершу непристойной ошибки, вернув тебя обратно. Накажи, что ты – это по-прежнему ты. Я не буду пытаться на тебя давить или к чему-то принуждать. Ты спасла мне жизнь. Я люблю тебя и очень ценю. Позволь показать тебе все те чудеса, что мы обсуждали вместе вечерами в заснеженном домике посреди леса. Да, я хочу с тобой говорить, видеть, касаться тебя, но не перейду рамок приличия. если ты не захочешь. Через год я отправлю тебя домой, если ты все так же будешь туда спешить». Нет, портал выдернул меня неожиданно. Родные будут беспокоиться за меня, а маме сейчас это противопоказано. Пыталась я привести хоть какие-то доводы, ошарашенные признанием Шейнесса и нежностью и грустью, сквозившими в голосе этого гордого мужчины. Только как бы не было приятно моему самолюбию, а задерживаться я не хотела ни на минуту. Вот видишь, я попросил тебя малости, а ты ведешь себя неразумно. Что еще мне думать?» Сокрушенно взмахнул руками Шай. «И думаю, что лишний в этой беседе», осторожно сказал предатель Инг, быстро метнувшись к двери. И только друг позорно бежал, Шайнес устало вздохнул и как-то осунулся, что ли. На краткий миг передо мной снова стоял неуверенный в себе надменный аристократ. А тот знак, что очался и не знает, как найти выход из сложившейся ситуации. Мы много наговорили друг другу: Прости меня, но позволь убедиться, что ты в порядке. С явной мольбой в голосе обратился ко мне шай, и это был удар ниже пояса. Я мысленно обзывала себя легковерной растяпой и размазней, но быть жестокой и прогнать его такого не могла. В конце концов, шай ведь просил не о близости, Даже не о возможности ухаживать, а просто обобщении. Никакого года, неделя это тот срок, на который я готова задержаться, при условии, что ты не будешь питать иллюзий. Я не откажусь от Натаниэля и не стану твоей. Просто погощу и посмотрю на твой мир, сказала я, чувствуя, что рою сама себе яму. Нет, я не собиралась падать в объятия нага и не стремилась налаживать с ним дружеское общение, но не могла отрицать. Что ничего плохого между нами до моего переноса на Сай не было. Неделя это слишком мало, я даже построить портал за это время не смогу. Я истратил весь резерв на то, чтобы перенести тебя сюда. Мне нужен хотя бы месяц, чтобы восстановиться. В лесу ты восстановился за две недели. И это после истощения и ошейника. Не времени, Шонес, или сделки не будет. Напирала я, давя его аргументами. Конечно, угрозы с моей стороны были лишь блефом, ведь если она то я мало что могу сделать, разве что вернуться к нашему открытому противостоянию. Наверняка понимал это и змеи, но все же согласился, скупо кивнув мне. «Через две недели ты вернешь меня домой?» Решила уточнить я, зная изворотливость Шайонесса. «Да, через две недели, если ты будешь этого желать, и верну тебя назад на Борим. Но эти две недели ты не будешь избегать меня или отталкивать, как сейчас». Выдвинул встречное условие Наг. «В пределах разумного. Ты не пристаешь ко мне и не нарушаешь личного пространства. На всякий случай, напомнила я. Конечно, если сама не попросишь, я не стану ничего такого делать». Покорно согласился Шай. на хищном лице Нага тенью мелькнула загадочная улыбка, заставляющая меня засомневаться. В честности, сделки. Шенес протянул мне руку, и я опасливо вложила в нее свою ладонь. Мужчина проводил меня к столу, разместившись на месте, накрытом дворецким для ингерда. Под серебряными колпаками находились тарелки с теплыми местными издобными пирогами, очень похожими на те, что я пекла в лесном домике. К сожалению, у моего повара не получается такие вкусные, как у тебя. С искренним разочарованием сказал Наг, откусывая большой кусок угощения, игнорируя столовые приборы, которыми принято пилить «Пироги в высшем обществе. Я дам ему свой рецепт, чтобы у тебя на память остались мои пироги». Не задумываясь, сказала я, а мужчина помрачнел, откладывая булку. Дальше Шайонез превратился в радушного хозяина, развлекая меня интересными фактами и обычаями этого мира.